Если у Кука ничего не вышло, кто же тогда открыл Антарктиду? Русские мореплаватели Фадей Белинсгаузен и Михаил Лазарев. В начале 19 столетия на двух кораблях «Восток» и «Мирный» они совершили то, что не удалось капитану Куку. Дядя Кузя, мы ведь не можем пропустить открытие последнего континента. Тогда не будем медлить. Включаю время. Скок. Берег Антарктиды. Начало 19-го столетия. Чегостик, мы с тобой оказались на корабле «Восток». Им командует Фадей Белинсгаузен. Это очень опытный моряк. Он участвовал в русском кругосветном плавании. На этот раз ему поручили руководить экспедицией, которая отправилась искать самый южный континент. На самом юге так же холодно, как на севере. И так же много льда. Он плавает в воде... Огромными голыбами. Их называют айсбергами, то есть ледяными горами. Плавать рядом с айсбергом опасно, потому что большая часть его находится под водой, и ее не видно. Ой, а где же другой корабль, мирный? Вдруг он столкнулся с айсбергом? Нет, с ним все в порядке. Просто он не такой быстрый, как Восток. А почему? Мирный что, старый корабль? Нет, новый. Просто мирный строили для перевозки грузов, а потом переделали для этого плавания. Лазарев сам следил за подготовкой своего корабля. На нем укрепили руль, заменили канаты, подводную часть покрыли медными листами, чтобы не портилось. Так что получился надежный корабль. А Восток? Вот Восток не так надежен. Однажды его уже приходилось чинить. Кузя, слышишь? По-моему, журчит вода. У востока открылась течь в носовой части. Что же теперь будет? Фадей Белинсгаузен не отступит. Он решил, что течь небольшая и плавание можно продолжить. На таком корабле? Это же опасно! Вон как матросы на палубе заволновались. Думаю, совсем не от страха. Они указывают вперед. И Белинсгаузен, не отрываясь, смотрит в подзорную трубу. Дядя Кузя, впереди, подо льдом, стали заметны серые скалы. Это берег Антарктиды. Фадей Белинсгаузен его увидел. Пил Лазарев на южный полюс судна. Был рядом Белинсгаузен Фадей. Восток и мирный путь, проделав трудный, Открыли Антарктиду для людей. Молодец, чевостик! Так ловко зарифмовал и имена героев, И название кораблей, и полюс, и Антарктиду Просто замечательно. Ну а теперь все континенты открыты, Самое время вернуться домой. Внимание, выключаю время скук